«А что, еще что-то можно изменить? Ведь это в вашем мире уже было. Может, это свыше предопределено?» – подавленно отозвался Николай. «Хрена что-то вообще может быть предопределено?» – грохнул по столу кулаком лекарь Вадик. «Или Миша, он уже и сам запутался. У нас и в варях не прорвался, и Макаров на Петропавловске погиб на мине 31 марта. А тут все это прошло по-другому». «Так, может, тогда и подвала этого Яматьевского дома не будет, если все уже пошло по-другому», – встрепенулся Николай. «Ипатьевского, а не Яматьевского». «А вот это уже только от вас зависит, Ваше Величество». «Не стал слишком уж обнадеживать царя». Способ управления, которым он, наконец, кажется, нащупал, Вадик, кризис в обществе, он системный. И поражение в войне, которое избежать, кстати, довольно просто. Это не его причина, а следствие. А то будет не Ипатьевский дом в Екатеринбурге, а, скажем, Мазаевский в Питере. Вам от такого поворота истории, правда, станет легче. Надо не бороться с проявлениями кризиса, а искоренять его причину. А в чем же причина? Кажется, в первый раз за всё царствование проявило интерес к делам своего государства хозяин земли русской. На данный момент ситуации в стране недовольны все слои общества. Крестьянам хочется побольше земли, причем за даром. Дворянам, уже прогулявшим выкупленные платежи по Парижам и Баден-Баденам, побольше денег и продолжать ничего не делать при этом. Интеллигенции побольше свободы, хотя она понятия не имеет, что это такое и с чем ее едят, и вообще, чтобы Россия стала Европой. Военным идиотам повоевать, тогда как военным умникам не делать этого ни в коем случае. Купцам, предпринимателям и банкирам побольше возможностей для зарабатывания, вернее воровства. Нарождающийся класс рабочих, пролетарии, требует принятия рабочего законодательства, которое защищало бы их права и не позволяло бы купцам, предпринимателям и банкирам их настолько явно обворовывать. И всем почему-то кажется, что вы и только вы должны всех их, только их требования удовлетворять. «Ну как? Это же невозможно угодить всем!» – пролепетал Николай. «Выберите тех, чьи требования кажутся вам наиболее справедливыми и невыполнение которых уж точно приведет к революционному взрыву. Но сразу вынужден предупредить – в тот раз вы сделали ставку на дворянство. Так что его бы я вычеркнул». «А кто тогда остается? Банкиры?» – пытался угадать самодержец. Ка, вот уже этот достойный мужик. Сколько вы ему не предложи, перепродадут и вас, и всю Россию оптом тому, кто предложит на пять копеек больше», – хохотнул в ответ доктор. «Нет, конечно. Я бы попытался начать не сверху, а снизу. Крестьянство – вот кто пока в России составляет большинство населения. И единственный способ остановить брожение в этой бочке, у которой вот-вот сорвет крышку со всем, что на ней стоит…» А это мы с вами. Это решить земельный вопрос. В нашей истории его с переменным успехом решал Столыпин, пока его не грохнули. Если его немного перенаправить с обязательного разрушения общины в сторону более активного наделения землей тех, кто из нее и так готов выйти. Ведь для прекращения брожения достаточно удалить дрожжи. А если дать активным людям России возможность зарабатывать и брать столько земли, сколько они смогут спахать – то им никакая революция не нужна уже будет. А старая община – это готовый источник кадров для заводов, которых нам через пару лет надо строить сотнями. Но каждый завод – это же эти ваши пролетарии. Не они ли устроили ту самую революцию, о которой вы говорите? Скептически протянул немного успокоившись Николай. Они, голубчики, они. Но если им создать условия, в которых было бы выгоднее работать, а не митинговать, то у вас лет через 10 не будет более надежной опоры. Средний класс называется. За исключением армии и флота, конечно. Они при правильном отношении тоже будут на вашей стороне. А как быть с дворянами, профессорами, купцами, банкирами? А их надо занять взаимными разборками. Чем, чем, простите, широко открыл глаза Николай. Что именно они будут разбирать? Простите, фраза из моего времени. Это означает, что они будут разбираться между собой, кто из них самый-самый. А идеальная среда для этих раз... выяснения отношений, не сразу нашел мысли сейчас категориями своего времени Вадик замену разборкам. Это трибуна общественного парламента. Лет на пять это Говорунов и прочий интеллектуальный мусор займет. Ну и, естественно, свободы слова, печати, собраний и союзов, неприкосновенность личности это действительно жизненно необходимо народу дать. А то он все одно сам все возьмет. А потом неплохо бы потребовать отчета о результатах работы этой самой Думы. Сразу станет ясно, кто там собрался. Но на время войны и на пару лет после ее окончания мы таким образом выключим большинство партий из активной борьбы. Ну и появится повод вводить расстрельные статьи, для продолжающих использовать террористические методы борьбы. Они мешают нормальной работе всенародно избранной Российской думы. А вы в белых перчатках выполняете волю народа. А расстреливать обязательно. Неуютно поежился весьма мягкий и набожный человек, волю судьбы занимающий трон и в столь неподходящий момент. Смотря кого... Того, кто сознательно пошел на убийство вместо попытки получить больше голосов на выборах, а почему нет? Да и вообще, списки особо неприятных лиц я потом приготовлю. С кем-то надо будет работать вместе, а кого-то так или иначе придется убирать с политической сцены. Расстрел тоже не идеален, он создает мучеников, павших за идею, но на время войны любая агитация против своей страны в пользу противника – Это равнозначно пули, выпущенные в спину своей сражающейся армии, со соответствующим наказанием. «Пожалуй, это справедливо», – задумчиво проговорил Николай. С того дня дело медленно, но верно, пошло на лад. Кроме, наконец-то, появившегося у императора интереса к судьбам не только своей семьи, но и остальной страны, эта пош... прошедшая на повышенных тонах беседа имела еще один неожиданный результат – Примерно через две недели на очередном балу, которым Вадик относился как к неизбежному злу, его неожиданно пригласили на танец. Вадик не был уверен, допустимо ли такое поведение со стороны дамы, причем, судя по обручальному кольцу, дамы замужней. Но его размышления по данному вопросу были прерваны огорошившим его вопросом. «Скажите, а пуля из нагана действительно может отрикошетить от дамского корсета?» Довольно оригинальный вопрос, особенно от дамы, любящей подслушивать, попытался принять позу защищающегося дикобраза Вадик, который судорожно пытался вспомнить, кого именно у Гораздера услышать как минимум часть его беседы с государем. Довольно таки уклончивый ответ, особенно для господина, который столь громко орал на моего царственного брата, что я его услышала через закрытую дверь. Совершенно случайно, кстати, проходя мимо, невозмутимо, не отрывая взгляда настороженный глаз от лица доктора, ответила незнакомка: Впрочем, уже не совсем незнакомка. Память наконец-то услужливо подсказала Вадику, кого именно угораздило быть вовлеченной в тайны государственной важности. Ольга Александровна Романова, младшая дочь прошлого императора Александра III и сестра императора нынешнего. Мысленно вздохнув, Вадик вычеркнул из списка возможных все варианты игнорирования, запугивания и силового воздействия. Фигура такого ранга возможно была только аккуратное лавирование в попытках убедить, что ее высочеству послышалось или померещилось. «Господи, за что? Мало мне интриги и с самим Николаем, так тут еще и черти понесли. Остается только надеяться, что с мозгами у этой дамы не очень хорошо, и задурить ей голову удастся без потери драгоценного времени», – подумал Вадик. Вслух же он с очаровательной светской улыбкой произнес. «Наверное, вам что-то послышалось. Мы с вашим братом очень о многом беседуем, и для того, чтобы вспомнить, что именно я ему говорил, я бы хотел узнать, что именно вы слышали, ваше высочество. Если вас не затруднит, слово в слово». «Меня, безусловно, не затруднит», – усмехнулась ему в лицо княгиня. «Но облегчать вам задачу по придумыванию подходящей лжи я, пожалуй, не буду». «Для начала хотелось бы услышать вашу версию беседы, в которой вы угрожали моим племянницам столь страшной участью – наганы, штыки кислота. И заодно было бы интересно узнать, почему после этого мой брат не приказал вас казнить или хотя бы посадить в крепость». Так что, если вас не затруднит, я бы хотела услышать ваш рассказ прямо сейчас. Заодно, уважаемый лекарь сваряга, расскажите мне, как же вы не только попали ко двору, но и стали властителем Дум Николая. Не желаете ли пройти в мои покои? Вадик явственно чувствовал, как эта молодая и весьма привлекательная дама взяла его за рога. Надежда на не слишком высокий уровень ее интеллекта, а просторечие просторечии стереотип баба-дура Рухнула с хрустальным звоном возводимого на песке воздушного замка. Оставалось тянуть время, чтобы хотя бы проконсультироваться с Николаем, или даже попросить его унять свою столь неожиданно активную сестренку. Простите, но как я, скромный офицер, могу позволить себе удалиться прямо с бала с вами, лицом царской фамилии, к тому же замужней дамы. Знаете, господин калежский советник, вы меня опять удивили, широко раскрыла глаза Ольга Александровна. Вы то, ли унт... «Вы то ли утонченно надо мной издеваетесь, то ли правда единственный из присутствующих сейчас в зале полутора тысяч человек не в курсе, что мой брак – это пустая формальность». Глаза Водика открылись настолько широко, что княгиня поняла необоснованность своих обвинений. Уже несколько мягче она продолжила. «Если вы и правда пытаетесь заботиться о моей репутации, спасибо, но мой муж давно сделал наш брак фикцией». А если вы надеетесь, что, добравшись до Николая, сможете уговорить его меня приструнить, то, боюсь, и тут у вас тоже ничего не получится. Я его младшая и любимая сестра. Скорее, он мне сам расскажет, по какому поводу вы на него посмели накричать, и почему он по этому поводу ничего не предпринял. Так что, может, просто сами мне все расскажете. Прямо сейчас... Переигранному по всем статьям Вадику не осталось ничего, кроме как последовать за сестрой императора Всероссийского в уютную комнату, где он и был подвергнут подробному и тщательному допросу. Неожиданно, после долгого и довольно бурного объяснения, Вадик приобрел в лице Ольги Александровны весьма ценного союзника. Их ежедневные посиделки с Николаем теперь проходили при ее неизменном участии. И с каждой неделей Вадик все больше укреплялся в мысли, что, окажись на российском престоле это весьма неординарная умная и волевая женщина, революция, пожалуй, не состоялась бы и без его участия. Когда однажды речь зашла о посылке в Маньчжурию гвардейских частей Петербургского гарнизона, Ольга не только сразу же поняла необходимость и целесообразность данной меры. Она мгновенно нашла аргументы, которые не приходили в голову и самому Вадику. Николя, ведь гвардия – это не только твои лучшие войска. Это еще и символ твоего присутствия и того, что ты сама лично заинтересован в том, как идет эта война. Даже просто присутствие в штабах и в войсках гвардейских офицеров, вхожих ко двору, несомненно положительно подействует не только на солдат и офицеров, но и на генералов. Они будут обязаны бояться, что все их неудачные решения донесутся до ушей самого императора. А это крах карьеры. Может, будут более вдумчиво относиться к своим прямым обязанностям. А что до того, какой полк послать? Я же шеф гусарского Ахтырского и ее императорского величества, великой княгини Ольги Александровны полка. Вот как, шеф, я и прошу высочайшего дозволения моему полку отправиться к месту боевых действий. Может, тогда и ты свою гвардию отправишь? Примерно через месяц конная гусарская лава, неожиданно вылетев из-за покрытой гаоляном сопки, почти полностью вырубила походную колонну японского пехотного батальона. Увы, господа гусары были плохо знакомы с реалиями современной войны и сами понесли огромные потери как от винтовочного огня пехоты, так и от шрапнели, которая замаскированная японская батарея сопровождала их отход с поля боя. На следующий день спешащий по коридору дворца Вадик неожиданно столкнулся с княгиней и не узнал ее. Одетая в угольно-черное платье с черной же шляпкой над мертвенно-бледным лицом и красными глазами, она вполне органично смотрелась бы в современной Вадику тусовке, вот только ее мертвенная бледность была натуральной. «Ольга Александровна, что случилось?» «Это рок. Это моя судьба. Все зря, все бесполезно». Сначала муж, ясно выдела кавычки голосом Ольга, в брачную ночь убегает играть в карты со своими мальчиками. Потом стоит наконец-то появиться любимому человеку, как я сама, сама отправляя его на смерть, всего-то через год после встречи. Он настолько хотел быть со мной во всем, во всех начинаниях, что сам напросился на перевод в мой полк. Он вполне мог бы остаться в Питере, адъютантом моего мужа, Но он хотел быть со мной во всех моих начинаниях, а не просто быть со мной. Какой смысл теперь жить мне? В тот день российские банкиры остались без подсказок, а отправка во Владивосток скорого поезда с затворами новой системой для восьмидюймовых орудий была отложена на три дня. Николай так и не дождался своих главных советников для вставшей уже традиционной ежевечерней беседы посланные во все укромные уголки дворца на поиски пропавших слуги, вернулись с известием, что великая княгиня заперлась у себя в покоях и не отвечают, а господин Банчикова нигде найти не удалось. В Ту ночь доктор Банчиков впервые остался в спальне Ольги. Но именно остался, ничего более. Если бы кто-нибудь из прежних московских знакомых доктора Трефавадика Узнал, что он провел ночь в комнате молодой и привлекательной женщины и не сделал никаких попыток вступить в близкий контакт третьего рода, они бы не поверили. Само его прозвище Трев происходило не от карточной масти, а от английского принципа трех «ф» «Find them», «Fuck them», «Forget them». Но иные времена, иные нравы. Да и если уж на то пошло... Иной, экстренно повзрослевший, поумнейший Вадик. Он чувствовал к этой женщине сочувствие и огромное уважение, но ничего больше. Остальные чувства пришли позже, постепенно, а в ту ночь он просто слушал. О том, что такое жизнь великой княжны при голубом муже, картежники, О том, как большинство знакомых рассматривают ее как способ ускорения карьеры или источник денег. А ее чистая и, как это не смешно звучит для замужней женщины, целомудренная любви к молодому офицеру, который был вчера убит в Маньчжуре и шрапнельной пулей в голову. О том, что даже траур по нему она открыто носить не может, только как траур по всем погибшим в её подшефном полку. Наконец, под утро выгоревшись, княжна смогла уснуть. В следующие пару недель Вадику было не до утешения княжны.